Захватив с собой пару здоровых фолиантов и исписанный лист, сэр Родерик повел меня в другую часть дома. Где-то в правом крыле здорового особняка располагался заклинательный покой. Сначала, когда мы вошли в темное помещение, я даже решил, что сэр Родерик наплевал на уложение о возведении зданий и сооружений в городе, и в его особняке имеется комната без окон. Впрочем, он все-таки не из простых горожан, которым просто сносят дома за такое нарушение. Лишь когда комендант зажег светильники у дверей, стало видно, что окно все же есть, просто завешено плотной материей, не пропускающей ни лучика света. Но мне уже было не до окошек. Я увидел находящуюся в самом центре комнаты круглую каменную пластину, а на ней заключенную в двойное кольцо пентаграмму света, поблескивающую лунным серебром. Рядом стояла трехногая подставка с возлежащим на ней манускриптом, а под потолком висел большой зеркальный шар. Пол за пределами круга призыва был засыпан толстым слоем соли. Даже шкафчик у стены стоял на этой россыпи сероватых кристаллов. «У тебя есть какие-нибудь освещенные предметы?» Мимоходом осведомился маг, поставив принесенные книги на полку к неполному десятку прочих томов. «Нет. Тогда становись на середину этого камня». Указал рукой на пентаграмму света сэр Родерик, а сам отправился дальше к стоящему у стены шкафу. Медленно приблизившись к внешнему кругу пентаграммы, я остановился. Какое-то беспокойство проникло в мою душу. Сэр Родерик вроде не демонолог, а имеет такой заклинательный покой. Зачем, спрашивается? Решайся быстрей, поторопил меня маг. Покосившись на него, я покивал в такт своим мыслям и ступил на каменную плиту все же не выглядит сэр родрик человеком, задумавшим что-то плохое. Да и свидетелей слишком много, всем рты не заткнешь. Так что опасаться нечего. Остановившись во внутреннем круге пентаграммы, я развернулся лицом к магу. Хотел сказать, что готов, но этого не потребовалось. Сэр родрик уже начал действовать. Передо мной возникло бледно-голубое марево, и навалилась оглушительная тишина, будто уши заложило. Маг казался вытащенный из воды рыбой, беззвучно разевающий рот. Не глядя на меня, он читал вслух заклинания со своего листка, но ничего не происходило. Не было ни вспышек света, ни доносящихся из потустороннего мира звуков, ни необъяснимого ужаса, ничего из того, что по слухам происходит во время ритуалов призыва демонических созданий. Похоже, сэр Родерик и в этой сфере магического искусства плохо разбирается, раз у него ничего не выходит. Только успел подумать я. В следующее мгновение у меня подкосились ноги. Будто отнялись на миг. Я чуть не упал. А тут и окружающий меня пузырь голубого марева исчез. Ну что? С тревогой спросил маг. Получилось? Не знаю, пожал я плечами, прислушиваясь к своим ощущениям. Вроде никакого беса во мне нет. Прячется, наверное, задумчиво разглядывая меня, сделал вывод маг. Чувствует мое присутствие рядом. Вот и не желает показываться. А чего ему бояться, не понял я. Кого, а ничего, усмехнулся благородный сэр и пояснил. А откуда ему знать, кто его призвал? Может, какой-нибудь безумный заклинатель решил его пленить, чтобы обзавестись демоническим слугой, на безвозмездной основе? «И как же его теперь выманить для разговора?» – озадачился я. «Сам выберется, как только ощутит, что ему ничего не угрожает». «Так и что мне сейчас делать?» «Продолжать воплощать задуманные дела», – присоветовал мне маг. «Бес не утерпит, обязательно высунется». «Хорошо, попробую», – согласился я. «Давай, пробуй», – одобрительно покивал сэр Родерик и спросил. Надеюсь, тебе не нужно объяснять, что произошедшее здесь необходимо держать в секрете даже от друзей. Не нужно. Не дурак, понимая, что слишком длинный язык резко укорачивает жизнь. Прекрасно, усмехнулся Мак. Тогда не буду больше тебя задерживать. Сэр Родерик проводил меня до гостиной, где, развалившись в низеньких креслах, отдыхали мои спутники. Они пили ароматный кофе с пирожными и обо мне, похоже, не вспоминали. Так им понравилось в гостеприимном доме. Однако, увидев меня с хозяином особняка, подскочили. «Ну что?» – не замедлил поинтересоваться Вельд. Едва мы распрощались с сэром Родериком. Даже не дождался, пока мы выйдем за дверь. «Да ничего», – ответил я. «Сложно все. Есть реальный шанс, что мне удастся сохранить жизнь, но могу и помереть. В общем, как карта ляжет». «Ну, хоть что-то», – обрадовался Рольд. «Ведь до сих пор никто и не заикался о том, что ты выживешь». «Тем более ты везучий», — подбодрил меня Вельт. «Будем надеяться, что и здесь повезет», — чуть улыбнувшись, сказал я. «Куда едем-то?» — спросил Фрай, когда мы забрались в экипаж. «К Рольду, наверное», — поглядев на него, сказал я. «Может, Трис уже разобралась с моим заказом?» Рольд кивнул и взялся объяснять извозчику, как добраться до его дома. А я задумался. Как же мне этого проклятого беса выманить? «Ну и что тебе надо?» Возникла в моей голове чужеродная мысль. Прямо передо мной просто из ниоткуда возник бес. «За каким таким надом ты меня выдернула из-за грани? Заняться больше нечем, кроме как порядочных бесов от важных дел отвлекать». «Ты чего разошелся-то?» Растерялся я и без того, ошарашенный внезапным появлением потусторонней сущности, Буквально перед носом. Темно-бурый, похожий на меховую игрушку, бес устроился на поручни экипажа и, сверкая глазами, щерил мелкие острые зубки. Но страшным чудищем все равно не выглядел. Казался скорее забавным пушистым существом с короткими, широко расставленными рожками на чрезмерно большой голове, с ногами, заканчивающимися копытами, при том, что кисти рук были вполне обычными и с непонятной физиономией покрытый густым волосистым покровом. Причем так вот сразу и не понять, чего больше в этой роже, свинячего или человеческого. Небольшой пятак, определенно поросячий. Дивное существо, да еще и с длинным хвостом, с кисточкой на конце. «Значит так», — продолжил мысленное общение зло оскалившийся бес. «Немедля, вертай меня назад, или я за себя не отвечаю». — Да хоть сию минуту, опомнившись, заверил я бесовской отроде. Только помоги мне, малость, и сразу отправишься к себе. — Сейчас, — разбежался, — фыркнул бес, — призывай кого-нибудь другого обстряпывать свои делишки, а мне не досуг с тобой возиться. — О чем ты так занят? — поинтересовался я, решив попробовать наладить нормальное общение с призванным существом. — Опытом делюсь, — заявил негодующий бес. «Молодежь нашу хитростям злокозненности обучаю, так как сам в этом деле добился больших успехов». «Что?» — изумился я. «Та!» «Да — взвился, потеряв терпение бес. «Мастер-наставник я!» — и почти возопил. «Ты хоть представляешь, что там без меня бесенята натворят? Ты же меня прямо с занятий вытащил!» «Да уж!» — озадачился я. Что-то напутался сэр Родерик насчет младшего беса. «Отправляй меня назад!» Вновь потребовал бес и пригрозил «А то пожалеешь!» «Хорошо», — согласился я, решив, что пора брать быка за рога. «Убери из меня принадлежащую вашему миру пакость, что пожирает мое тело, и тут же отправишься к себе». «Ты из-за кого меня принимаешь?» — возмутился бес, и, повернувшись ко мне задом, указал пальцем на свою спину и спросил. «Крылья видишь?» «Нет», — озадачился я странным вопросом. «Вот именно, что нет», — развернулся пышущий негодованием бес. «Так с чего ты принял меня за ангела? Я бес! И мое дело не помогать людям, а вредить им! Или, предлагая совершить благое деяние, ты хочешь, чтобы все мои заслуги...» Полетели псу под хвост? Так шиш тебе! «Тогда останутся твои бесенята без присмотра», — обозлился я. «Ничего, два дня потерпят», — брякнул в ответ бес и позлорадствовал. «Больше-то тебе не протянуть», — исчез, не дав мне возразить. «Кэр, ты чего?» — толкнул меня в бок вельт. «Я чуть не подпрыгнул» так недолго и всякую связь с реальным миром утратить если часто беседовать в мыслях с бесом покосившись на приятеля я увидел на его лице некоторую обеспокоенность значит обитателя нижнего мира наблюдал только я да все в порядке заверил я вельда задумался просто а ага", облегченно вздохнул он хорошо если так а то у тебя такая рожа сделалась глаза остекленели и челюсть отвисла думал ты уже «Того!» — и повертел пальцем у виска. «Сам ты того!» — с досадой высказался я. «Ладно, Кэр, замяли!» — миролюбиво предложил Вельт. «Я просто узнать хотел, чем сегодня вечером займемся? Может, с какими-нибудь девицами покуролесим?» «Я как раз и думал, чем заняться», — недовольно проговорил я. «А ты меня с мысли сбил?» «Ну, думай тогда, думай!» — отстал Вельт. Развалившись на сиденье, я сдвинул фуражку на лоб и прикрыл глаза. Пусть считают, что решил чуток вздремнуть, а может тогда не будут отвлекать. Ведь в самом деле нужно хорошенько поразмыслить, что же делать с бесовским отродием. Незаметно, чтобы этот гад рогатый желал обосноваться в моем теле, как утверждал сэр Родерик. Наоборот, он побыстрее к себе смыться хочет и даже слушать ничего не желает. Бес! Бес! мысленно обратился я к нему, но ответа не дождался. Затаился хвостатый. Знать бы, чем его выманить. Но, к сожалению, демонологию я не изучал. Впрочем, святые отцы немало рассказывают о потусторонних существах в своих проповедях. Вполне можно сложить представление о устроившемся в моем теле гости. Часто упоминается о склонности одержимых бесами людей к всевозможным излишествам и порокам священники подчеркивают это почти каждый таково влияние бесовской сущности сэр Родерик тоже говорил что рогатые желают развлекаться без удержу а это значит все-таки есть возможность соблазнить беса жизни в человеческом теле нужно только подкинуть ему приманку по заманчиве неизвестно ведь что ему нравится больше всего придется проверить все же есть у нас в кельме подходящее гнездо порока и разврата Не такое, конечно, шикарное, как столичные вертепы, но довольно приличное. Вельд, Рольд, сдвинув назад фуражку, обратился к своим спутникам. Мне тут идейка в голову пришла. Не желаете провести сегодняшний вечер в серебряном звоне? Я желаю. Тут же выпалил Вельд, но, вспомнив кое-что существенное, поумерил свой восторг и осторожно поинтересовался. А платишь ты? Само собой. Три серебряных ролда не такая уж великая сумма. Ну и не маленькая заметил рольд, особенно учитывая тот факт, что выложить ее придется только за право войти в заведение. А там еще не весть какие траты ждут. Да ерунда отмахнулся я. у меня осталось еще девять золотых и неужто нам не хватит покутить. Но если не играть то разумеется хватит, согласился рольд. в кости можно спустить и больше за вечер. А пропить, прогулять такую сумму... Нет, не потянем. Придется постараться, усмехнулся я. Два дня у нас есть. И поправился. Или скорее полтора. Из-за грандиозных планов на ближайшее будущее, наша компания была вынуждена разделиться у дома Роальда. Вельт укатил домой, приводить себе в порядок перед посещением столь престижного заведения, как Серебряный Звон. Не заявишься же туда в мундире простого стражника. Нам с Рольдом было проще. Триш шила мне отличный костюм, в котором не стыдно и в столичном золотом звоне показаться, не то что в нашем серебряном. А у Десятника и раньше с добротной одеждой проблем не было. С женой-то мастерицей. От обедов у Рольда мы с ним еще и выпили немного. Обмыли, так сказать, мою обновку. А там Вельд объявился. Еще с ним по стаканчику пропустили и отправились за последними покупками. Сапогами и шляпой. Одеваться как на парад, так полностью. Вскоре на моей голове очутился предмет мечтаний Вельда. Широкополая шляпа с длинным пером, угольно-черным с синим отливом. Уже третью декаду весь город гадал, с какой птицы надергали такую красотищу, но прояснить этот момент никто не мог. По правде говоря, наглый торговец пользовался ситуацией и втюхивал всем желающим не просто перья, а головные уборы с ними, но это уже его дело. Вельх не удержался от соблазна и тоже купил себе шляпу после безрезультатных попыток уболтать торговца, продать ему только перо. Впрочем, приятель был до того доволен своим приобретением, что даже не стал возмущаться по поводу хитрого обмана, когда мы отошли от прилавка. Во время похода по торговым рядам меня и нагнало проклятие убитого темного. Сначала я даже не понял, что со мной творится. Казалось, что это случайность то пальцы занемеют, то в боку кольнет, ведь все проходит почти сразу. Но чуть погодя, началась моя мука. Не то чтобы было больно, скорее неприятно. Возникло такое ощущение, будто я перемерз из холода заскочил в тепло. Так и ныли мои бедные косточки. Хорошо хоть после доброй порции вина полегчало, но было понятно, что это ненадолго. Сразу совет Тьера Эльдара вспомнился. Закинуться какой-нибудь дурью. Похоже, придется им воспользоваться. Но это не проблема, в серебряном звоне найдется что угодно. В целом же время до вечера пролетело почти незаметно. Даже обидно. Когда на стене стоишь смену, маешься, маешься, а стрелки на башенных часах как неживые. Устанешь ждать, пока какой-то час минет. А тут почти четверть суток, как один миг пролетело. В сумерках мы подкатили к серебряному звону. Ярко горящие уличные фонари давали достаточно света, чтобы мы смогли оценить внушительные габариты отирающихся возле дверей мордоворотов. Лучше бы у крыльца царил полумрак, ибо, глядя на этих костоломов в стильных голубых мундирах с серебряным шутем, трудно удержаться от смеха. Клоны да и только. Кому вообще могла прийти в голову идея так вырядить этих костоломов? Да, глядя на эти злодейские рожи, так и хочется воскликнуть. «Это же не охранники, а грабители!» «Ты что замер, Кэр?» — спросил меня, выбравшийся из экипажа Рольд. догляжу «Да на этот цирк!» — ответил я, улыбнувшись и, одернув рукав, двинув вперед. «Опа! Какие люди!» — присвистнул Вельд, разглядев одного из двух охранников, сделавших скучные лица при виде направившихся к ним стражников. «Это же колонн! Неужто отпустили?» — А ты не знал? — удивился Роль. — На поруки взяли до суда и поинтересовался у самого колуна. — Когда разбирательство-то? — Через пять дней, — проворчал тот и спросил. — А вас что сюда привело, Тьер-десятник? — Вы же вроде не жалуете подобное развлечение. — Соблавы мы, — просветил его ухмыльнувшийся вельд. — И кого ловите? — насторожились охранники, переглянувшись. А приятель колуна преградил нам путь и, набучившись, заявил, «Частное владение! Без разрешения из магистрата войти не имеете права!» «Не грузись, паря!» — покровительственно похлопал охранника по плечу с некоторым трудом, дотянувшийся до него вельт, и засмеялся. «Ловить у вас мы будем только удачу до смазливых девок, так что давай, отворяй, как говорится, ворота!» «Так вы что, играть?» — недоверчиво осведомился колонн пообещал я и, обогнув охранника, потянул на себя массивную дверь. За дверьми обнаружился совсем небольшой холл, где обретались еще два мордоворота во все тех же нелепых костюмах, а за конторкой сидела прямо-таки расцветшая при виде нас девушка. «Я бы тоже так улыбался, если бы мне каждый по серебряному отваливал», шепнул мне Вельд, когда три монеты и установленные платы перекочевали в руки девицы. «Жадный ты», укорил я. Приятель возмущенно фыркнул в ответ. За следующей дверью располагался, собственно, зал игорного дома. Мягкий, приглушенный свет, льющийся из десятков, если не сотен ламп, прекрасно освещал обширное помещение и в то же время создавал какое-то очарование уюта. Такое ощущение, будто после смены вернулся домой. Только, конечно, обстановочка слишком уж дороговато. «Нормально», – снисходительно высказался вельд хотя заметно было, что он впечатлен роскошью царящей в игорном доме. «Выпьем для начала?» – спросил Роальд, кивнув в сторону бара. «Давайте», – согласился я. Наша дружная компания устремилась к стойке. Широкая ковровая дорожка, ведущая от входа к бару, разделяла зал на две почти равные части. Слева за столами шла собственная игра, а справа мог передохнуть, выпить и перекусить уставший от забав посетитель. Все для того, чтобы у игроков не было повода покидать это заведение. А на втором этаже, по словам Роальда, имеются комнаты для краткого сна или иного отдыха. Можно и домой не ходить, пока все денежки не спустишь. «Что-то мало народу играет», — подметил на ходу Вельт. «Наверное, рановато мы пришли». «Ты думаешь, сюда ходят только кости бросать?» — насмешливо хмыкнул Роальд. «Действительно», — усмехнулся я. Рихард ведь даже требует величать свое заведение не и домом, а клубом. «Лучше бы назвал сборищем великовозрастных идиотов, которым больше нечем заняться, кроме как сидеть ночами и спускать родительское золотишко», — фыркнул Рольд. «А то ишь ты! Престижно оно! Вечер в клубе с друзьями проводить!» Я улыбнулся, покосившись на Рольда. «Престиж — это, конечно, хорошо, но, думается, не только поэтому народ сюда валит». Тут и людей собирается много, и обслуживание на высоте, и пьяных драк не случается, как в некоторых даже пристойных заведениях, ближе к портовому кварталу. Но и самое главное, развлечение здесь на любой вкус. Можно не только попытать судьбу в рулетку или кости, но и просто посидеть с подружкой за бокалом изысканного вина. Причем девицу не обязательно приводить с собой. Тут их и без того отирается целая уйма. Слишком уж перспективное место для ловли состоятельных женихов. К тому же многие детишки богачей балуются, кто искристым льдом, кто солнечной росой, а тут можно достать все, что только душа пожелает. — Кэр, а ты к нам какими судьбами? — перехватила меня почти у самой стойки бара выпорхнувшая откуда-то справа девушка-мальвейка в легком летнем платье совершенно дикой яркой расцветки. — Да вот решил немного кутнуть в честь повышения по службе. Узнав свою старую знакомую, ответил я. — Так это ты у нас герой-спаситель, оборонивший город от нашествия темных, — изумелась Келли. — Ты преувеличиваешь мои заслуги, — рассмеялся я. — Ну, наверное, не так сильно, если тебя сразу повысили, — заметила обворожительно улыбающаяся Келли. — Слышала, тебя даже к представили за заслуги перед Империей. — Я об этом ничего не знаю, — усмехнулся я и покачал головой. — Какие, однако, слухи обо мне по городу ходят? «А ты с друзьями пришла?» — поинтересовался я у повисшей на моей руке девушки. «Да нет, одна!» — ответила она и, хитро сощурившись придвинулась вплотную и шепотом спросила. «А что, хочешь стребовать с меня старый должок?» «Так я завсегда согласна. Удовлетворить любой твой каприз». И очаровательно расхохоталась, видя мое смущение. «Вот, значит, ты как!» — покачал я головой. Принимая игру и, обняв Кейли за талию, уточнил. Прямо-таки любой каприз. дать Тьер Десятник, именно так!» Потопив глазки, заговорщически прошептала зловредная девчонка. Я снова рассмеялся. «Келли, слушай, ты ведь тут своя!» Отсмеявшись и вспомнив о своих планах, тихо проговорил я. «Помоги мне в одном деле». «Что ты хочешь?» Не переставая улыбаться, спросил Келли. «Чтобы я сдала тебе всех отирающихся здесь преступников?» «Нет, у меня желание попроще». Помоги достать чего-нибудь эдакого, ну, скажем, из кристого льда. Решил оторваться по полной?» С немалым ехидством осведомилась девушка. «Ага», — признался я. «Так что, поможешь?» «Только тебе или и друзьям тоже?» «Исключительно мне, но много». «Сколько?» Беззаботно поинтересовалась Келли. «На золотой». «Куда тебе столько?» Глаза Келли изумленно расширились. «Гулять так гулять!» Обернул я все в шутку. «Вот как?» Протянула девушка, пристально разглядывая меня. Придя к какому-то решению, кивнула. «Будет тебе из и лед, только придется чуточку подождать. Я сегодня на мели, и мне нужно перехватить кого-нибудь из знакомых, чтобы занять золотой». «Да ты что, Кейли?» Удержал я отодвинувшуюся от меня девушку. «Я не требую от тебя оплачивать покупку из своего кармана. Я еще тебя собирался угостить за свой счет» и, достав из кошеля блеснувшую на свету золотую монетку, вложил ее в руку Кэлли. «Кэр, ты прелесть!» Восторженно взвизнула Кэлли, зажимая денежку в кулачке и на радостях чмокнул меня в губы, а затем пообещав. «Я мигом!» Буквально испарилась из моих объятий. Оглядевшись и не увидев нигде своей знакомой, я сдвинул шляпу на лоб и почесал затылок. «Просто демон исполнения желания, не девица!» Встряхнувшись, я продолжил свой путь к стойке бара, где уже уселись на свободные стуле мои спутники. Быстрые они. Или это я с Кэлли заболтался. Не успел я опуститься на соседний стул, как ко мне привязался вельт. «Что за девица?» «Знакомая?» «Ага». «Вот и какой ты спрашивается после этого друг, Кэр!» Тут же вскипел мой приятель. «У него, оказывается, мальвийка в подружках, а он и словом не обмолвился» и, склонив ко мне голову, жадно поинтересовался. — Ну и как она? Лучше наших будет. — Вельд, отвянь, а! — поморщился я. — Мы просто знакомы. А Рольд, услышав наш разговор, усмехнулся. — Не заглядывался бы ты, Вельд, на темнокожих девиц. Ничего хорошего из этого не выйдет. — Почему же? — замечание задело Вельда живое Так ты ведь рыжий. — И что? Нахмурился ничего не понимающий Вельд. «Представляешь, какие у вас детишки наплодятся?» Весело спросил Роальд. «Не иначе черно-рыжие. Пятнами. Но если совсем не повезет, то в полоску». Я рассмеялся, представив эдакое диво и шок горожан, встречающих Вельда с семейством на прогулке. «Тьфу!» Сплюнул в сердцах раздосадованный Вельд. «Я же не собираюсь на ней жениться». «И не настолько она темнокожая». «Это да». «Согласился Роальд. Явно не чистокровная Мальвика, да, Кэр?» «Угу», — отозвался я на мгновение, отрываясь от беседы с барменом, который подошел принять заказ. «Так откуда ты ее знаешь?» — спросил Роальд. «Его, похоже, тоже заинтересовало, где я мог познакомиться с Мальвикой».